Глава 14. Как переделать себя? Как переделать себя? Об этом вы сейчас узнаете, а заодно и потренируетесь. Целенаправленно меняем систему понятий. В своих мыслях человек может выйти за рамки опорной системы или системы понятий, Так устроено сознание, то есть та часть человека, благодаря которой он отдает себе отчет собственных мыслях на данный момент и происходящим вокруг. Но если понятие можно обойти, то почему бы не взглянуть на него критически, так ли оно бесспорно и пригодно ли для жизни? Может, стоит приглядеться к ней получше? Вдруг откроется что-то новое? Более ценное или подходящее для данных условий, ведь именно так и делаются открытия. Их делает тот, кто способен усомниться в неизменном устоявшемся, кто готов выйти за рамки старого и не менее готов принять все новое. Уж слишком вы все упрощаете, господин автор. Так наверняка подумают многие из моих читателей. Но ведь я говорю о том, что всем известно, где хотение. Там и умение. Просто мало кто задумывался над этой истиной применительно к перемене понятий. Ведь чтобы выявить или изменить себе что-то, надо прежде всего хотеть. Хотеть чего-то значит невольно думать об этом. Думать значит рождать энергию мысли. Но ведь именно такой энергией заряжены понятия, воспоминания и ассоциативные связи. Вот и получается, что мысли уже сами по себе способны изменять, перестраивать, увеличивать, уменьшать или менять на обратное любое содержимое внутреннего мира. По сути, с помощью мыслей можно вообще сделать из себя новую личность благодаря тому самому. Хотению. От всякого сознательного выбора, даже от простого решения мысленно обойти понятие, которое для данного случая непригодно, начинаются и другие перемены. Так в электроцепи мозга наблюдаются неврологические изменения. Если же принять решение, которое вообще расходится с понятием, которое надо лишить энергии, а потом действовать по этому понятию, то в результате оно потеряет силу и, как следствие, не сможет влиять на наше поведение. Усвойте для себя. Это важно, что понятия нельзя уничтожить. Раз они сложились у человека, то останутся при нем до конца его дней. Но их можно лишить энергии, обесточить. Если, например, поджечь вязанку дров, то они отдадут свою энергию. Она уйдет на нагревание воздуха. Сами же дрова превратятся в залу. Зола не способна давать тепло, а потому почти не влияет на внешний мир, но она все-таки существует. Лишенная энергии понятия – это та же зола. Они сохраняются, но уже не влияют на то, как человек оценивает происходящее или ведет себя. Многие из нас когда-то верили в Бабу-ягу и привидения в чулане. Потом, когда мы все больше и больше познавали устройства окружающего мира – Эти представления отпали сами собой, но вплоть до того момента они явно влияли на наши поступки и оценки информации. «Да, было время, когда я думал, что это правда, вспоминаете теперь вы, но помнить о том, во что когда-то верилось, и означает, что это понятие сохранилось, просто оно больше не влияет на ваш внутренний уклад». Каждое из понятий, которое вы обнаружите в себе, образует зону комфорта. Ее пределы – это рамки, присущие всякому понятию, которое образует такую зону. Всякое определение указывает границы действия и отличительные признаки характеризуемого. Всякое понятие – это наша правда жизни. Из понятий следует не только то, каков мир, но и какое место в нем мы себе отводим. Этими определениями мы отмеряем себе степень допустимости знаний. Мы готовы признать, что во внутреннем и во внешнем мире есть то-то и то-то, но не более того. Поясню на примере. Скажите, допустимо ли, по вашим понятиям, что рынок в любой момент способен на все? Нет? На что же, по-вашему, он не способен? А если он все-таки сделает то, чего, как вы считали, не может... Сколько времени вам понадобится, чтобы признать новую истину? И признаете ли вы ее вообще? Обратите внимание на границы действия, которые структура понятия отводит, на осознание. Осваивая науку менять понятия, чтобы вдумчивее относиться к своим намерениям и целям, помните об одном – всякая перемена дается сбоем. Вулканические извержения, роды, социальные революции, порывы ветра, ливни, волны – все это примеры крутого характера сил, вызывающих перемены. Именно поэтому очень многим трудно жить творчески. Смотрите. С одной стороны, творчество манит человека, да и природа подталкивает к нему. С другой стороны, человеку не хочется вступать в конфликт и ввязываться в борьбу между старым и новым. А ведь при изменении понятия его, по сути, ждет то же самое. При переходе от одной системы понятия к другой не обойтись без стычки, переживаний, беспокойства. Впрочем, переживания не вечны, они улягутся. И, как во всяком деле, чем больше делаешь, тем легче оно дается и в итоге станет освоенным навыком. Пользуйтесь им тогда на здоровье, как всеми остальными, ведь они – часть вашей визитной карточки. Как выявить противоборствующее понятие? Упражнение. Поставьте таймер на 10 минут. Напишите ряд утверждений о себе «Я являюсь тем-то» или «Я делаю, считаю, поступаю, так-то и так-то». Допишите их как можно быстрее, но не наобум, а отдавая себе отчет в заявляемом. Важно, однако, не превратиться при этом в цензора, отбрасывая что-то, особенно противоречивое высказывание. Итак, время истекло. Просмотрите написанное и вычеркните все, что бесспорно. Например, будут вычеркнуты утверждения типа «я – мужчина» или «я – женщина», «я – голубоглазый», «я – брюнетка». Все остальные утверждения – это понятия о себе, которые вы стремитесь сложить. Особенно важны те из них, которые противоречат друг другу. Они погашают вашу энергию, поскольку ведут неотъемлемую внутреннюю борьбу. Истинность какого-то понятия отстаивается только непосредственно за счет другого. Приведу примеры противоборствующих или противоречивых понятий. Я обязательно выиграю. Наверное, я не заслуживаю успеха. Я победитель. Я неудачник. Я преуспеваю. Я упустил шанс преуспеть. Я заслуживаю большего. Я грешен. Я стремлюсь к совершенству. Я считаю, человеку не дано совершенству. Я доверчив. Вообще, люди ненадежны, и я тоже. Я считаю, между выигрышем и проигрышем нет золотой середины. Я доволен собой и своими успехами. Я честный, я нечестный, как и люди вообще. Я считаю, работа – это честный способ зарабатывать деньги. Я считаю, торговля – это не работа, а легкий способ получить деньги. Вопросы к себе. Не исключено, что из-за некоторых своих понятий вы сами себе мешаете брать от рынка больше. Хотите проверить, есть ли у вас такие понятия? Тогда задайте себе следующие вопросы – Что такое, по вашим понятиям, вина? Как вы определяете, в каком случае виноваты? В каком случае вы не будете винить себя, даже если другие будут? Можно ли распространить эти критерии на ситуации, в которых вы признали бы себя виновным? Что остановило бы вас? Кто или что из вашего прошлого указывает вам «это неправильно, не смей этого делать»? Разве их оценка ситуации правильнее вашей? Если да, то почему? Вы считаете эти понятия ценными? Если да, то чем именно? Вы считаете их ограничивающими? Если да, то чем именно? Допустим, вы можете узнать из-за чего у вас сложилось какое-то понятие и изменить это нечто. Как бы вы его изменили? Из-за чего вы бы не решились на такие перемены. В вопросах, которые даны далее, фразу «как вы относитесь?» можно заменить фразой «что такое на самом деле?» Как вы относитесь к конкуренции? Как вы относитесь к тому, чтобы завладеть деньгами других, превзойдя их в торговом мастерстве? Как вы относитесь к потерям? Как вы относитесь к мнению других? Когда вы считаете его правильным, а когда неправильным? Как вы относитесь к собственной неправоте? Ответив на эти вопросы, вы начнете понимать особенности собственного поведения, а также рамки своего выбора, то есть, что считаете для себя возможным или невозможным в зависимости от своих понятий. Иногда выявить какое-нибудь понятие бывает проще методом От противного, пробуя определить, что именно по вашим понятиям нельзя считать верным. Можно также взглянуть на свои понятия со стороны. Они, как бы не ваши, а чьи-то еще. Если же они действительно не ваши, то вспомните, при каких обстоятельствах тот человек реагировал на определенные ситуации очень характерным образом из-за ваших понятий. А затем подумайте, как бы тот человек мог поступить, имея он иные понятия. Допустим далее, что вы обнаружили у себя понятия, которые мало чем полезны или вообще несовместимы с вашими целями. В таком случае лишите их энергии с помощью приема утверждения или низвержения Письменное изложение мыслей как способ вызвать перемены. Всяким своим движением человек так или иначе меняет физическую обстановку. Чем мощнее или выразительнее его движение, тем крупнее перемены. По той же логике человек и всякой своей мыслью так или иначе меняет психологическую обстановку. Чем выразительнее его мысли, то есть чем больше энергии он вырабатывает желанием думать, тем выше шанс перемен. В какую сторону человек направит свои мысли, в такую сторону и пойдут перемены. Сосредоточенность мысли на чем-то и порождает перемены. По моим наблюдениям, излагать свои мысли письменно – это один из мощнейших доступных способов, благодаря которому я могу сосредоточиться и добиться желаемых перемен. Ведь что значит «писать»? Это значит придать физическую форму происходящему во внутреннем мире. Желание представить что-то в письменном виде направляет внимание в нужное русло и руководит остальными составляющими внутреннего мира. Все, что обнаружится, вскроется, всплывет на поверхности из глубин сознания, все это изъято оттуда. Вскрыв содержимое, можно приступать к переменам, послав письменный приказ во внутренний мир. Этот прием может оказаться очень действенным. Все зависит от вложенной в него энергии. Схематически процесс можно представить примерно так. Сознание во внутренний мир. Указание относительно определенной информации. Информация доходит до сознания. Не обязательно сразу. Благодаря сознанию она приобретает физический вид путем письменного изложения, и становится материальной, осязаемой. Благодаря сознанию информация усваивается открытие для себя. Благодаря сознанию устанавливается связь между характером информации и ситуацией, в которой оказался человек. Благодаря сознанию оценивается уклад внутреннего мира на данный момент по его пригодности. Благодаря сознанию появляется желание создать новые условия. Благодаря сознанию человек задается вопросом. С помощью каких понятий я могу действовать успешнее или создать нужные мне условия? Вот она, изюминка и суть творческого процесса. Задаться вопросом, а потом ждать, когда осенит или жизнь наставит на путь прозрения. Благодаря сознанию станет ясно, когда им найдено самое подходящее решение. Вы либо поймете умом, либо почувствуете телом, что оно верно. Благодаря сознанию это прозрение преобразится в приказ о переменах. Благодаря сознанию эти перемены будут затем в письменном виде, представлены во внутренний мир с указанием считать их истиной, Излагать мысли письменно, значит невольно, упорядочить их с прицелом на желаемый объект творчества, а такие мысли меняют внутреннюю картину. Упражнения по развитию самоконтроля Когда мы говорим о самоконтроле, то имеем в виду процесс, в ходе которого человек учится владеть собой, управлять своим поведением. Это качество неврожденное и не из разряда присущих отдельным людям. Это особый образ мышления, психологический прием, с помощью которого можно изменить какое-то понятие или систему понятий, если та идет вразрез с вашей задумкой или намерением. Самоконтроль – это более прямой способ произвести перемены, поскольку человек – целенаправленно действуя, напрямую противостоит тому, что собирается менять. Поэтому лично я определил бы самоконтроль как намеренный выход в своих действиях за рамки какого-то понятия, невзирая на душевный разлад из-за таких действий. Зачем нарушать его границы? Чтобы достичь цели или выполнить задачу, которая несовместима с этим понятием. Если действие наперекор понятию затянется надолго, то понятие в конце концов лишится энергии. Но вообще скорость его обесточивания зависит не столько от времени, сколько от интенсивности действия. Иначе говоря, чем сильнее желание и решимость человека, тем быстрее противоборствующее понятие сойдет на «нет». Возьмем такой пример. Допустим, вы хотите бросить «курить». Или похудеть. Это сознательное намерение. А ваши понятия, пусть не все, но некоторые, говорят вам нет. Не исключено, что слово этих желающих видеть вас курильщиком очень весомо в вашем внутреннем мире. Насколько весомо, определить несложно. Понаблюдайте за собой, когда попытаетесь действовать, то есть это сознательное решение, вразрез с ними. То же самое касается и других противоборствующих понятий. Вам очень тяжело? Вас прочно что-то удерживает? Да, все не так просто. Такое ощущение, будто эти понятия – живые существа, которые сбивают с толку, вмешиваются в ваши дела. Верно? Но и эти, и другие ваши представления о себе поддаются изменениям. Надо только прежде выявить их, а затем выяснить, насколько они подходят для достижения ваших целей. Задумайтесь над тем, чем они станут, на пути к успеху, подспорьем или препятствием. Один из способов изменить представление о себе – создать психологическое средство, которое предназначено именно для изменения непригодных понятий, я имею в виду самоконтроль. Но как именно развить себе, самоконтроль и применять его в жизни? Покажу на конкретном упражнении. Его цель – помочь научиться мыслить в разных направлениях. Сейчас вы будете тренироваться в умении зациклиться, в хорошем смысле, на каком-то сознательном желании. Кроме того, вы научитесь определять силу внутреннего сопротивления, которое оказывает система понятий. И, наконец, вы научитесь создавать психологические средства, чтобы сознательно, Управлять своей жизнью. Первое. Составьте список того, что вы не любите делать. Чувствуете, что не сможете сделать. Хотели бы перестать делать. Никогда не делали, но, возможно, могли бы делать с удовольствием. Например, вы могли бы заняться бегом трусой, выполнять комплекс гимнастических упражнений или взять на себя заботу выносить мусорное ведро. Второе. Итак, список составлен. Просмотрите его и выберите какое-нибудь мелкое или самое незначительное для вас дело. Третье. Теперь попробуйте внушить себе самым доброжелательным образом, что вам хочется заняться этим новым для вас делом, которое вы выбрали сознательно, только не давайте себе обещание постараться выполнить его. Клятвы совершить что-то – Не такое уж сильное средство. Четвертое. Составьте жесткий план, по которому будете идти к цели. Пятое. Всякий раз, принуждая себя соблюдать план, следите за процессом своего мышления или ходом мысли, запишите их. Не исключено, что в этот момент у вас промелькнет в голове «интересно, как я слежу за процессом мышления». В обычной жизни человека всегда и отовсюду одолевают всевозможные виды информации, которые борются между собой за право удостоиться внимания первыми. Но человек замечает вокруг не что-то одно, а сразу многое. По сути, его сознание рассеяно во многих направлениях одновременно. Однако постарайтесь уделить частичку его тому, что происходит в вас самих. Иначе говоря, посмотрите на свои мысли со стороны, но через частичку себя. Если на тот момент это получится, то вам будет гораздо легче получить сведения, ради которых и проделывается упражнение. Шестое. Итак, вы стараетесь не отступать от плана. Скажите... Вы ощущаете какое-то сопротивление, желание найти отговорки, оправдание задним числом? Да? Видите, как эти мысли уводят ваше сознательное внимание от цели? Налицо классический пример столкновения. Система понятия выступает против сознательно выбранной цели, поскольку не содержит соответствующего этой цели понятия или определения. Седьмое. Теперь снова сосредоточьтесь на цели. Самое главное, чтобы вы поняли, нужно направить на ее достижение как можно больше энергии. Ведь часть ее отбирают понятие, отвлекающее от цели. Значит, та часть, за счет которой вы удерживаете внимание на цели, должна быть больше. То есть энергии для нее нужно производить больше. В предложенном упражнении есть одно «но», против которого я и хотел бы предостеречь. Дело в том, что перебрасывать внимание от того, что отвлекает, на то, чего хочется, еще не значит подавлять или отрицать этот отвлекающий момент. Надо признавать то, что у вас есть, и соглашаться с тем, что оно таково, тогда с этим содержимым можно поработать. Можно, конечно, подавлять и отрицать его, но это требует массы энергии, а в результате получится, что вы поддерживаете понятие, которое как раз пытаетесь подавлять. Так что поберегите себя, пожалуйста. Всякий раз, принимаясь за выбранное дело и выполняя его, вы создаете средства, которые помогут вам в следующий раз – Каждый успешный итог отнимает часть энергии у понятий, которые мешали. Зато ваша новая черта получит энергетическую добавку. Благодаря ей вам с каждым разом будет все легче и легче начинать дело, и в конце концов новая черта войдет в основу вашего внутреннего уклада. В дальнейшем ваши действия в этом деле будут казаться автоматическими. Самое важное в предложенном упражнении – опыт в постижении процесса перемен, который вы приобретаете. Принимаясь всякий раз за переделку какого-либо понятия или системы понятий, вы накапливаете средства для последующих переделок. Каждый успех в этом деле – стимул для вас. Вам будет легче сложить другую систему понятий, с помощью которых в нужный момент можно переделать и другие понятия, если, конечно, понадобятся. Вы предстанете перед собой в новом качестве, благодаря которому скажете «Теперь я уверен, что сумею выявить и изменить любое понятие о себе, если оно окажется препоном для моих сознательных целей». Чтобы упражнение принесло пользу, нужно соблюдать некоторые установки. Во-первых, начните его с выбора действительно мелкой цели или задачи, которая и впрямь мало что значит в вашей жизни. Смысл упражнения – научиться сознательно управлять внутренним миром и сознательно сосредоточиваться на чем-то. Вы не должны сильно переживать из-за того, сможете или нет достигнуть выбранной тренировочной цели – В противном случае это признак того, что вы взялись за очень мощные и укоренившиеся системы понятий, а этого надо явно избегать, пока у вас нет нужных навыков и средств. Далее нужно согласиться с истиной о том, что человека с самого момента рождения учат управлять внешним физическим миром однако у него может не оказаться средств даже в малейшей степени управлять внутренним миром. Поэтому очень важно, чтобы вы не судили о своих способностях выполнить намеченный план по уровню ваших возможностей, который действителен для внешнего мира. Если ожидать от себя слишком многого и судить себя беспощадно, то можно лишь свести на нет все свои усилия и породить себе чувство страха, и своей несостоятельности, а вот чем меньше ожидаешь от себя, тем быстрее добиваешься успеха. Чем плохи такие ожидания? Тем, что способны легко превратиться в непременное условие, намечено – значит должно быть выполнено. От непременных условий обычно возникает опасение, а вдруг не получится? Когда человек действует во внутреннем мире, то страх всегда сводит на «нет» его созидательные усилия, кроме случаев, когда они направлены на поиск источника этого страха. И, наконец, не ожидать от себя обязательного выполнения намеченного, хорошо также тем, что поможет научиться считать любой исход приемлемым. Ведь всякий шаг, хоть самый маленький, – это шаг. Само решение попробовать это упражнение – уже важный знак, даже если вы приступите к нему не сразу. Ведь им можно заняться как-нибудь потом, когда появится ощущение собственной силы. Ее придаст способность сознательно управлять внутренним миром, добиваясь его соответствия, цели. Но как уберечься от ожиданий блестяще справиться с этим или любым другим предложенным упражнением? А вы смотрите на себя, как на младенца, который очутился в совершенно незнакомой обстановке – Ведь младенец должен сначала научиться вставать, и лишь потом он начнет ходить и бегать. Самовнушение. Самовнушение – это способ расслабления, с помощью которого можно обойтись без логических умозаключений о каком-либо факте или явлении, чем облегчить его восприятие. Понятно, что это отличное средство ввести новое понятие или не низвергнуть прежнее. Тем, кого заинтересует эта тема, могу предложить кассету с записью программы по самовнушению. Она разработана специально для того, чтобы помочь людям легче освоить науку пресекать потери, разворачивать позиции, доверять чутью и повышать самооценку. За справками просьба обращаться ко мне в чикагскую фирму, Trading Behavior Dynamics Incorporated Или Связаться через моего издателя Положительное утверждение Допустим, вступив в сделку, вы начинаете волноваться из-за происходящего на рынке. Не исключено, что вы вообще потеряете покой, раз за разом проходя с тревожными мыслями по замкнутому порочному кругу. Например, вы будете думать о деньгах, а не о ситуации на рынке или его действиях по отношению к вам. В итоге через ваше сознание пройдет масса мыслительной энергии, из-за чего вы начнете действовать не в лучших своих интересах. По той же схеме срабатывает и положительное утверждение. Сформулируйте какое-нибудь положительное утверждение о черте характера или качестве, которое хотели бы иметь – Допустим, вам хочется стать терпеливее, чтобы действовать лишь дождавшись сигналов рынка. Скажите себе, я с каждым днем становлюсь все терпеливее, и в итоге вы станете таким. Иными словами, человек будет поступать согласно сделанному утверждению, если пропустит через него достаточно мыслительной энергии. В конце концов, это утверждение превращается в понятие, энергии которого хватит, чтобы влиять на поведение. Ниже приведены утверждения, которые надо превратить в понятие, и тогда они станут большой подмогой в работе над внутренним миром. Первое. Все понятия касаются действительности, но не обязательно являются преобладающими ее характеристиками. Я буду оценивать и проверять свои понятия с точки зрения их пригодности для достижения моих целей. Второе. Я уверен, что силою своего сознания смогу воспринять всю информацию, которую должен знать. Третье. У меня найдутся силы изменить любое понятие так, что оно станет пригоднее для достижения моих целей. Я хочу достичь счастья. Душевного покоя, финансового благополучия и большей плодотворности. Четвертое. Я уверен, что готов изменить свои ощущения от чего-либо пережитого в прошлом. Пятое. Я уверен, что способен изучить свой склад ума. Шестое. Я надеюсь, что открою для себя все свои понятия о том, как веду торговлю. Седьмое. Я не придаю какого-то особого значения понятиям о своей торговле. Они просто есть и все. Восьмое. Эти понятия сложились у меня на определенном этапе жизни, и тогда я считал их истинными. Проверяя их, я вижу, что теперь они, пожалуй, уже не так пригодны или верны. Я принимаю эту новую истину и готов изменить все понятия, которые идут вразрез с моими нынешними целями. 9. Моя первая и ближайшая цель – выявить все мои понятия, которые могут расходиться с моими долгосрочными целями. Назвать их. 10. Я верю в свою способность осознать эти понятия самыми разными способами. Осознав их, я могу с легкостью расстаться с ними, освободив место для новых понятий, которые будут больше соответствовать моим нынешним целям. 11. -е. Я уверен, что менять и расширять мое сознание и зоны комфорта – это необходимая составляющая моего роста и выживания, и я рад, что мне выпал случай выявить старое понятие, а значит, расти и расширять сознание. Двенадцатое. Я горю желанием преуспеть и достичь цели, назвать ее. Поэтому я горю желанием убрать с моего внутреннего пути к ней всяческие препятствия и помехи.